Глава шестьдесят Ингури. Я очнулась, и первое, что услышала, мерное дыхание Даура. Мой платиновый наследник спал, и сон смягчил его черты, делая лицо высшего драгха совсем юным и даже по-детски трогательным. Не удержавшись, я поцеловала его в губы, а затем долго вглядывалась в его черты, перебирая платиновые локоны. Даур спал крепко. Воспользовавшись этим, я тихо выскользнула из-под его руки и, отбежав на несколько шагов, поднялась в небо. Сны могут играть со мной в свои игры, но получить ответы на некоторые свои вопросы мне нужно прямо сейчас. Ферузи может не откликнуться на мой зов. Она приходит, когда сама считает нужным, и уходит, порой тоже без предупреждения. «И потому я поговорю со Шварахи. Сейчас, когда мои крылья не стянуты корсетом, я могу сделать это». Шаманка ответила сразу же, словно ждала моего зова. Она возникла передо мной прямо из воздуха, прозрачная и мерцающая, такая близкая на первый взгляд и такая далекая, если приглядеться. За те годы, что мы не виделись, Шварахи ничуть не изменилась. Несмотря на то, что мы, фениксы, утратили бессмертие, мы по-прежнему живем очень долго, особенно если сравнивать с низшими расами. Поэтому возникло ощущение, что мы со Шварахи расстались только вчера. И в то же время казалось, я успела прожить несколько жизней. Тельфлёр, пансион благородных магес, Академия магического права, особняк Аддингтон, жизни, ничем не связанными между собой, кроме моего в них присутствия. «Радуюсь тебе, внучка», — поприветствовала меня Шварахи, потому что первым у нас здоровается старший. «Радуюсь тебе, бабушка». «Спрашивай». «Как ты?» — Шварахи отмахнулась. «Тут не нужно даже быть шаманкой». Я сглотнула. Бабушка была права. «Ты знала, что дракхи слабеют?» — спросила я. Что пройдет всего несколько поколений, и они утратят высшую магию вслед за утраченной ипостасью. Да, ответила Шварахи. Знала. Ты волнуешься за своих дракхов? Зря. Рядом с тобой им ничего не грозит. Я ощутила, что щеки так и запылали. Шаманы единственные из нас для кого чужие души открытая книга. В прежние времена Мы все так чувствовали друг друга. Поэтому то, что прапрабабушка так мгновенно считала мою жизнь, все, что случилось со мной с момента нашего расставания, не должно было меня удивить. Так, просто обескуражило. Я успела отвыкнуть за 10 лет. Прокашлявшись, я смущенно улыбнулась и ответила. «Я волнуюсь за своих драгхов, как ты выразилась, не только из-за личных интересов, но и из-за интересов всего нашего племени. «Ты вернула имя Ромаян! кивнула Шварахи и затянулась неизвестно откуда возникшей в ее руке трубкой. Трубкой такой же прозрачной, как она сама. Выдохнув длинную струю дыма, Шварахи протянула. «Ты должна теперь думать как вождь, потому что ты теперь не Десса Майер, а дочь вождя». Я снова смущенно кивнула. Я много узнала о них, того, чего мы не знали. Никто прежде не говорил об этом. Они похожи на нас, больше, чем мы думаем. Может, прежде мы были очень разными, но сейчас мы блуждаем в одних и тех же потемках. Мы совершенно одинаковы в своем невежестве. Можно даже сказать, оно сблизило нас больше, чем пламя. Дракхи «Избалованы вседозволенностью, да и мы недалеко ушли от них. И не надо на меня так смотреть. Если бы не подвиг Астори, я могла бы...» Мой голос дрогнул. «Как крестьян сейчас и остальные полукровки. Родиться в неснимаемом корсете, без крыльев. Это просто ужасно». «Ты решила повторить мне мои собственные слова?» Шварахи улыбнулась. Я использовала аналогию с деревом и корнями, но имела в виду то же самое. Никто из племени не воспринял мои слова всерьез. И правильно. Она снова пыхнула трубкой. Это только слова. Я поэтому и позвала тебя. Это не только слова. Эти слова будут подкреплены действиями. Именно мои дракхи могли бы привести наши народы к согласию. Это будет еще более быстрая свобода, чем ждать еще несколько поколений, прежде чем они утратят высшую силу. Мы можем стать свободными уже завтра». «Никакого завтра не существует, Ингори», сказала прапрабабка, пожимая плечами. «Сейчас это всего лишь мысль». И эта мысль ничем не отличается от мысли о свободе через несколько поколений. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Ты хочешь сделать это ради своих драгхов. Твое пламя не вредит им, но с другими так не будет. Мое пламя не было губительно и для императора. Шварахи пожала плечами. Это не значит, что так же будет и с остальными. «Но разве пламя не становится ядовитым из-за нашего сопротивления?» — спросила я. «Император Дракхов мудр», — кивнула Шварахи. «И в чем-то вывод его правильный, и в то же время слишком поверхностный. На самом деле он на верном пути, но ответ лежит гораздо глубже». «Я не понимаю», — Шварахи вздохнула. Пламя Феникса губительно для Дракхов. В чем кроется загадка вас троих? Мои щеки запунцовели еще гуще. Я не понимаю. Но я точно знаю, что отрезав от Высшего Эгрегора себя, Фениксы отрезали от него тех, кого обязались привести к свету. От какого еще Высшего Эгрегора? Не поняла я. И когда с запозданием дошел смысл всего сказанного Шварахи, чуть ли не вскричала «Обязались?» Прапрабабка невозмутимо кивнула. «Эгрегора истины», — сказала она. «Это ответ на твой первый вопрос. А по поводу обязательства? Еще будучи маленькой девочкой, я слышала от старых шаманов. Наши слушающие звезды сказали как-то что далекая звезда, подобная Матери-Солнцу, вот-вот погаснет. И тогда зовущие призвали ее обитателей. Наби, пророки, предрекали великие бедствия и требовали прекратить зов. Но большинство проголосовало за то, что указать блуждающим во тьме путь к свету. Великие бедствия их не пугали. «Значит, мы знали, что драконы придут в наш мир?» — спросила я. Шварахи подтвердила. Мы ждали, как желанных гостей. Вместо этого столкнулись с захватчиками. Драконы воспринимали гостеприимство как должное и признавали только силу. Свою силу. Пришлось расстаться с иллюзией о том, что мы сможем породниться с посланцами неба. Когда грянула война, нам пришлось нарушить один из принципов света — непротивление злу насилием. Многие из нас взяли в руки оружие и убивали. Таким образом мы отрезали себя от высшего эгрегора и, соответственно, оставили во тьме тех, кого обязались привести к свету. «Почему ты раньше этого не говорила?» ошарашенно прошептала я, мотая головой. «Потому что ты не спрашивала», — вздохнула Шварахи. «И никто не спрашивал до сих пор. Мы, шаманы, храним память света, но приобщить к ней других не можем, как бы нам ни хотелось. Душа должна достаточно созреть, чтобы спросить о таком. Я рада, внучка, что ты созрела. Любовь открыла твои глаза». Я сглотнула. И я рада тебе, бабушка.